Глава 24. Его преступление не принесло ему ничего, зато он освободил себя от подозрений. По своему обыкновению, правосудие вначале будет извергать гром и молнии, потом, ничего не открыв, успокоится. «А тем временем труп сгниет в земле», — рассуждал он. Неприятный сюрприз ожидал его вечером. Ложась в постель, Бержерон читал письма, пришедшие за день. Когда он запер дверь, первым, что бросилось в глаза злодея, было письмо, лежавшее на ночном столике. На нем был парижский штемпель и на уголке приписка «Собственные руки». Он открыл его и стал читать. Волосы встали у него дыбом на голове, дрожь пробежала по телу. Вот что он прочел. Каково это, подлый убийца? Три старых газеты вместо 600 тысяч. Даю тебе два месяца на то, чтобы ты совершил над собой правосудие. Нет денег, нет и Следовательно, нет необходимости жить дольше меня. Я жду тебя, Ренаден». Как вы узнали о существовании этого письма и кто сообщил вам его содержание? Воскликнул Либуа с насмешливой недоверчивостью. Читатель, вероятно, не забыл, что все вышеописанное было рассказано живописцу доктором Морером два месяца спустя, после трагической смерти бедного маркиза. Напомним, что Либуа приехал из Парижа завтракать к приятелю. Продолжать эту историю в виде рассказа значило бы растянуть ее. К тому же встретились бы повторения, которых лучше избежать. А потому мы просто вернемся к разговору молодых людей». «Да», — повторил живописец, «как же вы узнали содержание этого загробного письма?» «Очень просто. Это я написал его», — рассмеялся доктор. «Странная фантазия», — заметил Лебуа. «Да, но она принадлежала не мне». Это была последняя воля бедного Ренадена, и он не ошибся в своей месте, придумав такое наказание своему убийце. После восьми или девяти таких писем, посланных мною Бержерону, этот последний в припадке помешательства застрелился. Вы понимаете, что он был слишком умен, чтобы верить в письма покойного нотариуса? Мысль, что где-то есть человек, которому известно о его преступлении и который может предать его в руки правосудия, причиняла ему невыносимое мучения. Прибавьте к этому его безумную страсть к исчезнувшей Аннетте, которую он никак не мог отыскать, и вы поймете причину его самоубийства. «Мне первому вы рассказали тайну убийства Ренадена», спросила Лебуа. Нет. В день, когда было совершено преступление, я в порыве отчаяния рассказал тётке истину о смерти ее старого друга. Я не подумал о том, какой нанесу ей удар, сообщив об убийстве. Час спустя ее мозгу началось воспаление, вызванное ужасным потрясением, и на следующий день ее не стало. «А зачем вы написали Монжозу письмо, подписанное Ренаденом, которое Маркиз щел первоапрельской шуткой? Убийца умер. Следовательно, избежал наказания, которое опозорило бы Лору. Сверх того, указать место, где находится жертва, не значит указать убийцу. Я хотел только, чтобы тело нотариуса нашли и похоронили». Вы-то знаете, что из этого вышло. Монжос, приняв это письмо за розыгрыш, носил его в своем портмоне. В день погребения собаки Воровки был обнаружен труп Ренадена, и преступление Биржерона было приписано Генёку, договорил Лебуа и, засмеявшись, прибавил. Крепкая была спина у свирепого садовника. Следствие все свалило на него убийство госпожи Вервен. Монжоза, Ренадена, Бержерона — всех. Забавнее всего смерть Бержерона, приписанная Генеку. Нужно же было как-то объяснить судье письмо, найденное в портмоне Монжоза. Тогда судья решил так. Генек, убив Ренадена, покончил с Бержероном, который, зная о совершенном преступлении, известил о нем зятя письмом. А на это письмо последний напрасно не обратил внимания и принял за глупую шутку. Так обычно пишется история. Оба приятеля расхохотались при воспоминании о сцене, когда Либуа направил следствие по ложному пути. «Все хорошо, что хорошо кончается», — резюмировал Лебуа, вставая с места. Ему пора было отправляться на поезд, который шел в Париж. Доктор проводил его до деревни. Путь их шел вдоль стены кладбища, где два месяца тому назад похоронили маркиза де Монжоза под великолепным мраморным мавзолеем. «Бедный маркиз! Бедный баланке!» — произнес Лебуа. «Если бы он решил быть любимым за свои собственные достоинства и назвался настоящим именем, он избежал бы смерти». Жена Генёка, узнав, кто он, бежала бы от него, как от чумы. Госпожа Вервена и господин Баланке сошлись, и не подозревая о том, что у них были все причины избегать друг друга. Если бы Монжос узнал, что его возлюбленная, супруга Генёка, он бы точно заболел. Через решетку кладбища, перед которой остановились приятели, Лебуа бросил взгляд на мавзолей возвышавшаяся над человеком, оставившим после себя жену, которую Морер утешит без труда. Потом художник повторил. «Хорошо все, что хорошо кончается». В минуту расставания с доктором Либуа вдруг сказал. «Мне хочется задать вам вопрос, который так и обжигает мне губы, но я боюсь показаться нескромным». «Говорите». «Как вы попали в парк в момент убийства Ренадена? В полночь, в чужом владении, обнесённом стеной? Ваше присутствие на месте преступления могло бы удивить всякого!» Морер с минуту колебался, но, наконец, решился ответить. «Я как раз вышел из комнаты мадмуазели Лоры, которая должна была на следующий день обвенчаться с маркизом де Монжозом». «Вот как!» Удивленно воскликнул художник. Но доктор, покачав головой, серьезным тоном продолжал. «Не подумайте обо мне дурно, друг мой. Я был любим Лорой так же, как и сам любил ее. Накануне мы встретились в доме одного крестьянина. Она дала понять мне, что стоит мне сказать слово, и рука ее, обещанная Монжозу, будет отдана мне». Связанный клятвой, которую я дал своей тётке, я сделал вид, что не понял. Тогда она заставила меня поклясться, что я исполню ее требования, как бы оно ни было необычно или чудовищно. Я поклялся. Она потребовала, чтобы я пришел в ее комнату вечером после чтения контракта. В назначенный час я был у неё. Сославшись на мигрень, она удалилась из зала. Еще раз Лора предложила мне свою руку, и еще раз, хотя менее энергично, я воспротивился. Она назначила мне последний срок. «Завтра», — сказала она, — «в тот момент, когда я должна буду произнести «да», приходите в зал. Ваше присутствие будет означать, что я должна отказать маркизу». Я ушел от нее, обезумев от любви и отчаяния, решившись броситься к ногам тетки и умолять ее, избавить меня от клятвы. Она любила меня, добрая женщина. Моё горе, страдание. Я уверен, тронула бы ее. Оставив лору и, возвращаясь домой, я направился по тропинке, которая должна была привести меня к калитке. Вдруг я услышал шаги за спиной. Боясь быть замеченным, я притаился в чаще, чтобы дать пройти помешавшему мне человеку. Это был Ренаден. Выдать ему свое присутствие значило бы скомпрометировать Лору. Я остался неподвижен. Вдруг появился Бержерон. Он накинулся на нотариуса так быстро, что я не успел помешать злодею. Остальное вам. Известно. Оцепенев от ужаса, при виде этого преступления я не мог решиться вступить в брак с дочерью человека, обогревшего свои руки в крови, и на следующий день не явился в зал. Тщетно поискав меня между присутствующими, Лора произнесла «да», связавшая ее с маркизом. «Это «да» она повторит через несколько месяцев для вас», заметил Лебуа. Беспечный художник любил пословицы и потому не удержался, чтобы не сказать. Все дороги ведут в Рим. Конец книги. Текст читал Юрий Сельчихин.